Глава шестнадцатая. Недоверчивость аристократии. С ключом миссис он рассталась крайне неохотно, но Рори все же удалось им завладеть и запереть спальню леди Стелкфорд. После этого экономка стремительно удалилась, побрякивая связкой, словно боялась, что у нее отберут и остальные ключи. «Видел чашку?» – спросила я Рори. «Она могла ее попроракидывать, когда того, ну, ты в курсе». Ясно было. что он сильно разнервничался, поскольку опять превратился в истинного шотландца. «Когда умирала?» – подсказала я. «Ай!» – кивнул Рори, глядя себе под ноги. «Ты не должна со мной р, -р я думаю, в критических ситуациях можно пренебречь барьерами между классами!» «Ты, Лесси, сама не разумеешь о чем толкуешь!» Я пренебрежительно тряхнула головой. «Экономка, наверное, пошла докладывать графу. Идем за ней!» Рори странно на меня посмотрел. «А не должен ли кто-нибудь сообщить мистеру Бертраму, что его мать мертва?» «Ах, да, Бертраму!» Рори вздрогнул, когда я назвала младшего Стелфорда просто по имени. «Конечно», — продолжила я. «Тогда ты иди за миссис Мэрион, а я к Бертраму». «Да, ваше высочество», — сказал Рори и, развернувшись, быстро зашагал прочь. Я еще не меньше минуты простояла у закрытой двери, размышляя о том, что находится за ней. Мне уже было известно, что убийство у Стелпфордов – недобрая фамильная традиция, поэтому я не сомневалась, что там свершилось очередное злодейство в соответствии с чьим-то преступным замыслом. Леди Стелпфорд не вызывала у меня симпатии, но она была матерью Бертрама, а кому как ни мне было знать, что такое потерять кого-то из родителей. И я, решив отдать дань уважения покойной ради ее сына, вознесла безмолвную молитву, которую мой отец столько раз читал у смертного одра наших односельчат. а затем я отправилась искать Бертрама. Он все так же сидел за столом в гостиной. Тот факт, что он не последовал за нами с Рори и миссис Мэрион, меня ничуть не удивил. Бертрам – человек импульсивный, был склонен отрицать темную сторону любых событий до последнего. Впрочем, ему пришлось этому научиться, ведь он жил под одной крышей с братом, который убил их родного отца. В общем, Бертраму не нравилось смотреть в лицо жестокой правде. «Он встал из-за стола, когда я вошла». «Эфемия, с моей матушкой все в порядке?» Я сделала несколько шагов вперед и взяла его за руки. «Не так жаль, Бертрам, ваша матушка умерла». В этот самый момент порог гостиной переступил Рори и увидел нас, стоящих близко друг к другу, его ладони в моих. На лице Рори мелькнул гнев, и хотя в следующий миг оно приняло подобающее случаю скорбное выражение, от меня не ускользнула искра ревности в его глазах. «Честное слово», В этот момент у меня возникла лишь одна мысль. Только не сейчас. Бертрам охнув, отпустил мои руки и осел на стул. Рядом, откуда ни возьмись, оказался Ричард Стелфорд, оттеснил меня и положил ладони брату на плечи. Я только теперь заметила, что в гостиной гораздо больше народу, чем было, когда мы отсюда уходили. «Мужайся, Берти!» – сказал Ричард и гулко сглотнул. «Мы оба уже знаем, каково это терять близких». Он еще крепче сжал плечи Бертрама. «Все будет хорошо. Эй, Рори, принеси ему еще бренди Я слушала его и закипала от гнева. Мне прекрасно было известно, насколько фальшиво сочувствие этого человека. Но Бертрам почему-то смотрел на брата с искренней благодарностью. Потом он кивнул, вернее наклонил голову, пытаясь незаметно сморгнуть слезы, и проговорил, снова вскинув взгляд на Ричарда. «Какая трагедия! Она была еще совсем молода!» не настолько молода, насколько ей хотелось выглядеть в чужих глазах», мелькнуло у меня в голове возражение. «Мы должны почтить ее память», сказал Ричард. «Может, перенесем свадьбу Риченды?» «О, нет», покачал головой Бертрам. «Матушка не одобрила бы. Она очень ждала этих торжеств». Последние слова он выдавил через силу, будто у него сдавило горло, и подоспевший Рори протянул ему бокал. «Если не возражаете, мне надо немного побыть одному». – продолжил Бертрам. – Сделайте кто-нибудь одолжение. Вызовите врача. Как только он даст заключение о смерти, я займусь организацией похорон. – Конечно, Берти, конечно. Иди к себе, – кивнул Ричард. – Прошу прощения, – вмешалась я. – Но, полагаю, так быстро решить все вопросы не получится. «Почему – Почему? – нахмурился Бертрам. – Боюсь, леди Стелфорд убита. По гостиной пронесся шепоток. Все заинтересовались. – Как? – «Как можно так говорить?» – выпалил Бертрам. «Кто, по-вашему, мог желать смерти моей матушке?» Я попятилась, пробормотав. «Не имею представления». «Вот именно!» – гневно подхватил Бертрам, сжимая в руке бокал. «Потому что ни у кого не было причин ее убивать. Буду благодарен, если в дальнейшем вы станете держать свои фантазии при себе». Ричард смотрел на меня, заломив бровь. «Простите этого молодого человека, ваше высочество!» прозвучал у меня за спиной голос графа. «Он очень расстроен». «Разумеется», – кивнула я, обернувшись к крысоморду. «Но должна заметить, и мои слова подтвердят ваша экономка и лакей господ Стелкфордов, что, судя по всему, леди Стелкфорд перед смертью выпила какао или чай, который ей принесли на ночь ваши слуги». «И что же тут удивительного?» – спросил граф. «Я и сам пью на ночь какао». «Да, но вы, по-моему, в добром здравии». «О, вы хотите сказать, кто-то злонамеренно подсыпал яд в ее напиток?» – мрачно нахмурился граф. «Я думал, наш юный Бертрамм неверно вас понял, но вы и правда намекаете на убийство, а именно на отравление!» Миссис Мэрион коснулась его рукава. «Ваше сиятельство, я заведомо выражала беспокойство по поводу свежести устриц!» К графу мгновенно присоединилась графиня. «Вероятно?» «Нам следует послать слуг проверить, не стало ли дурно еще кому-то из гостей». «Отличная идея!» – пошла я на компромисс. «Но следовало бы и за врачом послать». «За кем? За юным пиявочником?» – поморщился граф. «Он в наших краях единственный фельдшер, и у него молоко на губах не обсохло». Графиня потрепала мужа по руке. «Его фамилия Трип, и это весьма сведущий в своем деле молодой человек. Уверена, он будет рад помочь». А теперь кто-то должен доставить печальное известие Риченди. Думаю, она еще не встала. Вопреки тому, что сказал Бертрам, я сомневаюсь, что будет прилично при таких обстоятельствах продолжать приготовление к свадьбе. Нужно также найти камеристку леди стелфорд сказала я, и у меня в голове вдруг живо нарисовалась картина. Сюзет удирает, прижимая к груди драгоценности мертвой хозяйки. — Конечно, — кивнула графиня, — вы совершенно правы. «Возможно, камеристка прояснит для нас это недоразумение». Она взглянула на Мэри. «Поставь бокал и беги искать камеристку. Скажи ей, пусть явится в кабинет миссис Мэрион». Смертельно бледная Мэри, оставив бренди на столе, неловко встала, сделала книгсон и поспешно вышла из гостиной. Я потихоньку последовала за ней. «А вы, моя дорогая, будучи близкой подругой Риченды, несомненно, лучшая кандидатура для того, чтобы сообщить ей печальную весть». и узнать ее дальнейшие намерения. Я обернулась с робкой надеждой, что графиня взывает не ко мне. Но надежда не оправдалась.